581. Матерь огни йоги «Верю, Господи, помоги моему верю. Не кажется ли вам, что в формуле этой выражена самая сущность человеческой природы, устремляющаяся к свету, желающая верить, но не находящей в себе нужной степени этой веры? А без веры к учителю как же идти? Выход один. Отбросить все мешающие мысли, все соображения все подозрения все сомнения и идти без этого груза скажут как же идти когда столько не сбывших с надежд ответьте не надежда ведет но дела